29. По окончании слушания окружного суда в декабре 1973 -го года судья Олифант перенес рассмотрение обоих дел на следующий год и уехал в Солнечную Флориду встречать Новый год там. В связи с праздниками юридическая активность существенно сбавила обороты. Служащие суда украшали кабинеты и угощали выпечкой всех, кто заходил, Секретарям требовалось свободное время для покупок. Адвокаты знали, что о слушании лучше не просить. Судьи отсутствовали. Поэтому все вокруг веселились, приглашая полицейских, спасателей, водителей скорой помощи и даже клиентов. Вечеринки часто бывали шумными и бурными, спиртное лилось рекой. В адвокатской конторе Руди и Петти Грю все происходило спокойнее. Сотрудники, собравшись на совместную трапезу, обменялись подарками. Для Джесси и Агнес наступил настоящий праздник, поскольку все четверо детей собрались дома на каникулах. Кит уже семь месяцев занимался адвокатской деятельностью в фирме отца. Беверли закончила колледж и размышляла о будущем. Предстоящей весной Лора получит диплом университета Южного Миссисипи. Тим, самый младший, хотел перевестись в колледж на Западе. Он устал от пляжа и хотел увидеть горы. Его старший брат и сестры унаследовали от родителей дисциплинированность, целеустремленность и организованность. Тим же был беззаботным нон и родители не знали, что с ним делать. После его отъезда два года назад Агнес тоже стала много заниматься делами фирмы Джесси. Она практически превратилась в управляющего партнера, хотя и не имела адвокатской лицензии. Агнес руководила секретарями и помощниками, работавшими на полставки, следила за порядком в бумагах, чтобы все они были аккуратны и быстро подшиты в нужную папку. Она вела большую часть бухгалтерского учета и контролировала доходы и расходы. Иногда она выступала арбитром в спорах между адвокатами, но это случалось редко. Они с Джесси настаивали на тактичности и уважительном отношении друг к другу. Но четверо молодых юристов и так относились друг к другу с искренней симпатией. Не было ни ревности, ни зависти, все трудились на благо фирмы и развивали ее совместными усилиями. Должность окружного прокурора была на полную ставку, однако определенная неясность в уставе позволяла Джесси параллельно заниматься прежней деятельностью при условии, что он не будет извлекать из этого прибыль. Правило заключалось в том, что фирма не могла заниматься защитой в городском суде клиентов-преступников, пьяниц и магазинных воров. Поэтому четверо юристов сопровождали гражданские дела и расширяли базу клиентов. Джесси наведывался в бюро не меньше двух раз в неделю, хотя бы для того, чтобы полакомиться кексами и выпечкой на кухне. И он любил напоминать своей занятой команде, что это по-прежнему его юридическая фирма хотя никто и никогда об этом не забывал. Он проводил короткие совещания с Игон и каждым из братьев Петти Грю, расспрашивал о делах, которыми те занимались. С Китом он общался каждый день и был в курсе его дел. Фирма была похожа на семью, и Джесси стремился упрочить ее рост и процветание. Всем понравилась рождественская трапеза без спиртного, а забавные подарки пускались по кругу и вызывали смех. Празднование завершилось около трех часов дня объятиями и взаимными поздравлениями. Джесси извинился, сказав, что ему нужно вернуться в офис окружного прокурора. Всех это немало удивило. Какие могут быть дела в пятницу днем в декабре? Он подъехал к гавани Белокси и припарковался на усеянной устричными раковинами стоянке. Потом надел пальто и стал ждать парома на Шип-Айленд. Поездка туда и обратно всегда помогала ему наводить порядок в мыслях, и он совершал ее три-четыре раза в год. От порывистого ветра прохладный воздух казался еще холоднее, и Джесси даже забеспокоился, не отменит ли рейс. Ему нравился залив с неспокойной водой, когда ветер швырял в лицо редкие брызги. Он поднялся на борт парома, поздоровался, как всегда, с капитаном Питом, Прошел мимо ряда игровых автоматов и занял место на верхней палубе, подальше от других пассажиров. Джесси посмотрел на юг, где лежал Шип-Айленд, но острова видно не было. Туристы перестали приезжать задолго до Рождества, и пассажиров на борту оказалось мало. Выдав долгий скорбный гудок, паром качнулся и отошел от пирса. Вскоре гавань осталась позади. Первый срок Джесси на посту окружного прокурора подходил к концу, и он считал его неудачным. Его усилия очистить побережье от криминала едва затронули верхушку айсберга. В клубах по-прежнему процветала проституция и азартные игры. Набирала обороты торговля наркотиками. Нераскрытые убийства так и остались нераскрытыми. Он выиграл дело против карусели как источники опасности для окружающих, но клуб до сих пор функционировал, продолжая зарабатывать большие деньги на незаконные деятельности. Джесси считал, что джинжер Редфилд уже не удастся сорваться с крючка, но она ускользнула. Она подкупила жюри, и он считал себя виновным в том, что допустил это. Блеф с Джон Нанцио ни к чему не привел. Он не расколится а доказательств у Джесси не было. Стало ясно, что наличные деньги отследить невозможно, а в подпольном бизнесе их предостаточно. Ему не удалось разобраться с заправилой Стрипа Лэнсом Малко или с шайным Таннером, нынешним номером 2. Его единственной победой было закрытие сиесты, но это сделали по наводке, и он не сомневался, что тут была подстава. Анонимный звонок в полицию Белокси, скорее всего, поступил от кого-то, работающего на Малко. С закрытием сиеста у лэнсу стало на одного конкурента меньше. Через 15 месяцев Джесси объявит о своем участии в очередных выборах. Он заранее представлял, что будет говориться в радиорекламе будущего соперника, кем бы он ни оказался. Руди не очистил побережье. Оно стало еще грязнее, чем было раньше. И все в таком духе. Перспектива новой изнурительной гонки его всегда удручала, а теперь ему нечем было похвастаться и не на чем строить предвыборную кампанию. Да, он приобрел популярность мог играть в политику не хуже любого другого, но чего-то важного не хватало. Обвинительного приговора, причем в резонансном деле. Он сошел с парома на пирсе шип и отправился прогуляться. Купив высокий стакан кофе, нашел скамейку в парке возле форта и устроился на ней. Ветер стих, и море успокоилось. Для мальчика, выросшего на побережье и любившего его, он слишком редко выходил в море. В следующем году он это исправит. В следующем году он обязательно съездит с детьми на рыбалку, как делал, когда они были маленькими. Теперь приоритетной задачей станет осуждение Лэнса Малко. Его необходимо отправить за решетку. Помимо совершения убийств, избиений, взрывов и поджогов, Малко уже 20 лет руководил преступными предприятиями в билокси и оставался безнаказанным. Если Джесси не удастся убрать Лэнса из бизнеса, то должности окружного прокурора он точно не заслуживал. Но для этого ему понадобится помощь другого окружного прокурора. Через два дня после Рождества Джесси и кит после трехчасовой поездки на север прибыли в столицу штата Джексон на полчаса раньше начала запланированной встречи с губернатором Биллом Уоллером. В свое время Уоллер отработал два срока окружным прокурором округа хинс и сделал себе имя на судебном преследовании печально известного убийцы видного лидера движения за гражданские права. В собственных компаниях он воздерживался от использования подстрекательских расистских высказываний своих предшественников. Его считали политиком умеренных взглядов, желавшим реальных перемен в образовании, выборах и межрасовых отношениях в штате. Как бывший прокурор, он не мог мириться с разгулом преступности и коррупции на побережье. Он уже встречался с Джесси Руди и выражал благодарность за поддержку. Секретарь предупредил, что встреча продлится всего 30 минут. Губернатор был очень занят, и к тому же в город на праздники приехала его семья. Другой секретарь проводил Кита и Джесси в официальную приемную губернатора на втором этаже здания Законодательного собрания штата. Сам губернатор жил в особняке в трех кварталах отсюда. Когда они вошли, губернатор говорил по телефону, но приветственно взмахнул им рукой. Секретарша налила кофе и, наконец, удалилась. Уоллер повесил трубку, и все обменялись рукопожатиями. Несколько минут ушло на то, чтобы поговорить об общих друзьях на побережье. Кит ущипнул себя, желая убедиться, что все это не сон. Он, 25 начинающий юрист, сидел в кабинете губернатора так, как будто действительно этого заслуживал. Он не мог не обвести взглядом кабинет и не остановить его на больших портретах прежних губернаторов. Он жадно впитывал впечатление от всего, что видел, рассматривая массивный письменный стол, тяжелые кожаные кресла, камин, отмечая деловую атмосферу, занятость персонала, не упускающего ни малейшей детали. Ему тут нравилось. Не исключено, что когда-нибудь он решит попробовать ко всему этому приобщиться. Кит вернулся к реальности, когда губернатор сказал. «Мне импонирует ваше дело об источнике опасности для окружающих. Прочитал его вчера вечером. Верховный суд примет правильное решение». Джесси удивило, что губернатор в курсе апелляционных дел. Но особенно приятной неожиданностью было то, что Верховный суд штата на их стороне. Это отличная новость, губернатор. Решение на подходе. Ждем его сразу после праздников. Вам понравится. Джесси взглянул на Кита, и оба не смогли сдержать довольных улыбок. Отличная идея использует закон об источнике опасности для окружающих. А можете заняться другими клубами и навести с ними порядок. Мы сделаем все возможное, губернатор, но нам требуется помощь. Как вы знаете, от местных правоохранительных органов ждать поддержки не приходится. Фетцу Боуману самое место за решеткой. Согласен, и я постараюсь отправить его туда, но это будет позже. Мой приоритет закрытие клубов — и устранение криминальных авторитетов из бизнеса что вам нужно содействие полиции штата я знаю вы за этим и приехали джесси я это понял сразу как только вы позвонили ситуация сейчас выглядит так я недоволен нынешним директором департамента общественной безопасности в наши дни работа дорожно патрульной службы оставляет желать лучшего Слишком много кумовства, повсюду распущенность старой гвардии. Итак, я навожу в доме порядок. Кучка ретроградов отправится в отставку, мне нужна свежая кровь. Дайте мне месяц, и я назначу главой полиции штата своего человека. Он приедет с вами встретиться. Джесси редко терял дар речи, но сейчас просто не находил слов. На выручку ему пришел кит. — Я читал, что в феврале вы приедете на побережье, чтобы выступить. — Ну, выступление — это официальная причина. А если честно, то мне хочется тайком пробраться в клуб и поиграть в кости. А может, и снять проститутку-другую. Губернатор расхохотался и хлопнул себя по коленям. Джесси и Кит, не ожидавшие такого поворота, сначала опешили, а потом тоже к нему присоединились. Уоллер смеялся до слез, но затем взял себя в руки. «Нет, на самом деле в Галфпорте мой приятель открывает какую-то новую фабрику. Я там буду позировать для журналистов, целовать детей и все такое». «Знаете, я не могу баллотироваться на переизбрание, но когда политика входит в вашу кровь, вы уже не можете от нее отказаться». «А что же потом?» — довольно смело поинтересовался Кит. «Прямо сейчас трудно сказать. У меня и так текущих проблем полно. А вы сами что будете делать? Я видел, как внимательно вы осматривали кабинет. Может, стоит как-нибудь попробовать?» Кит согласно кивнул. «Не исключено».